и, взявшись за ручку, потянула его на себя. Он был не столько тяжел, сколько велик, поэтому тащить его оказалось очень неудобно. Все же Даниэль сумела обхватить сундучок обеими руками и выскочила из комнаты на ведущую вниз черную лестницу. Она пробежала через кухню, где уже никого не было, и пахла подгоревшим мясом, продолжавшим жариться на вертеле. Поваренок, который должен был следить за ним, поворачивая время от времени над огнем, тоже куда-то исчез. Противоположная дверь кухни выходила на улицу. Даниэль выбежала во внутренний дворик и инстинктивно прижалась к окружавшей его высокой стене. Почему-то именно здесь она вспомнила, что ничего не ела со вчерашнего дня. Пустой желудок громко напомнил о себе, как бы предупреждая, «Бегство будет долгим, опасным, и одному Богу известно, когда и где оно закончится». Конечно, хорошо было бы прихватить на кухне что-нибудь из съестного, но времени для этого не оставалось. Добежав до калитки, Даниэль открыла ее и очутилась на узкой тропинке, ведущей в лес. До дома Кюре было примерно пять миль или больше. Даниэль предстояло преодолеть их с громоздким сундучком в руках, и как можно быстрее. Конечно, сейчас, когда толпа убивалась убийствами и разрушениями, эти потерявшие человеческий облик люди могли и не заметить исчезновение младшей из семейства Сан-Варент но попасться им на глаза и напомнить о своем существовании было бы равносильно самоубийству. Девушка отлично понимала это. Единственным путем к спасению было бегство. Надо бежать, бежать так быстро, как только возможно. Хорошо еще, что Даниэль, молодая и сильная, имела прекрасную физическую закалку, благодаря постоянному пребыванию на свежем воздухе и занятиям всякого рода спортом. Поэтому эти пять с лишним миль она сумела пробежать чуть ли не на одном дыхании. Вот и убогая хижина Кюре. Даниэль осторожно постучала в дверь. Ответа не последовало. Она постучала снова, на этот раз громче. Внутри хижины послышалось какое-то движение, но дверь открывать не спешили. Прижимаясь к стенам, девушка обошла кругом всю хижину, стараясь через грязные стекла маленьких окошек определить, есть ли кто-нибудь в доме. Но так и не смогла ничего разглядеть. Одновременно ее поразила мертвая тишина, окутавшая селение. Казалось, даже животные боялись потревожить это гробовое молчание своим ржанием, мычанием, лаем или блеянием. Все как будто вымерло. Или обитатели деревни также присоединились к толпе, неистовствовавшей в замке. Даниэль вернулась к запертой двери и принялась колотить в нее изо всех сил. — Господин Кюре! «Это я, Даниэль! Откройте!» Наконец заскрипел старый проржавевший засов, и дверь медленно приоткрылась. Из-за нее выглянула голова священника. «Слава Богу, вы живы!» — с облегчением шепнул он. «Скорее входите!» Схватив девушку за руку, он быстро втащил ее в свою хижину. Даниэль плохо помнила, как прошел остаток той страшной ночи. Она разделила с Кюре его нехитрый ужин, состоявший из овощей, куска саланины и черного хлеба. Хозяин дома согласился оставить у себя на хранение ее сундучок.